а здесь у вас уютно одобрительно сказал джон осматривая обстановку кабинета господина кефри кабинет был не очень большой но тем не менее достаточно просторный и обставленный со вкусом у окна стоял письменный стол который официанты оперативно превращали в пиршественный вдоль стен располагались мягкие диваны а когда официанты зажгли свечи в канделябре В центре стола и задернули шторы, стало еще уютней. «Прошу вас, мистер Джон, присаживайтесь и не стесняйтесь, будьте как дома», — тоном любезного хозяина сказал господин Кефри, как только официанты удалились. «На дружеском семейном ужине обычно присутствуют все члены семьи», — прозрачно намекнул Джон. Сейчас наш член семьи приведет себя в порядок. Ее наряд, как вы могли заметить, слегка подпорчен. Дверь распахнулась, и в кабинет лебедушкой вплыла бонита, вся в шелках и кружавчиках. Господин Кэфри с удовольствием наблюдал за тем, как мистер Джон пододвинул ей кресло и занял положенное ему место только после того, Так его дочь села за стол. Еще больше его порадовало, что гость чисто автоматически взял со стола салфетку, нацепил ее на шею, заложив уголком в и замер, вежливо ожидая дальнейших действий от хозяина кабинета, тем самым подчеркнув, что он здесь не хозяин, а гость. Кефри хмыкнул, сделав зарубку в голове. Достал из чаши со льдом бутылку и лично разлил по бокалам вино. Джон поднял бокал, провел его вдаль носа. — С восточных склонов горы Эльвернант графство Мурре-Гиперий, — безошибочно определил он, вдыхая аромат. — О, да вы еще к тому же ценитель тонких вин, — восхитился Кефри. В этот момент кто-то деликатно постучал в дверь. — А что там еще? — нахмурился отец Бониты. — Извините, хозяин! — донесся до них из-за двери почтительный голос мэдрдотеля. — Мне сказали, что один из клиентов ресторана сейчас здесь, у вас. — Здесь, здесь, входи! — распорядился господин кефри и повернулся к мистеру Джону. — Похоже, у него что-то есть для вас. У Медрдотеля что-то было. Он просочился в кабинет с тяжелым подносом в руках и, найдя глазами Джона, с порога попросил. — Сэр, а гномью водку и закуску вам сюда или в номер отнести? Я так понял, что в общий зал вы уже не вернетесь. — У вас прекрасный персонал, господин Кефри. Процедил сквозь зубы мистер Джон, мучительно краснея. — Вежливый, учтивый. — Пока поставь сюда, — прыжок он взглядом Медродотеля. — А там посмотрим. Медродотель, чувствуя, что попал не в тему, поспешно исполнил приказание и испарился. А господин Кефри... Как только за ним закрылась дверь, дал волю чувствам и оглушительно расхохотался. — Не смущайтесь, мистер Джон. Теперь я вижу, что вы настоящий мужчина. Не хотите под это благородное вино сказать толст? Под гномью водку у нас пойдут уже другие разговоры. — За прекрасных дам! — лаконично сказал мистер Джон, демонстративно чокнулся с банитой. Залпом осушил бокал, налил в него гномьи водки и уставился на хозяина кабинета в ожидании продолжения банкета. Господин кефре рассмеялся еще радостней и поддержал гостя, скопировав его действия в один в один. Бонита неодобрительно хмыкнула. Девушка пригубила вино из своего бокала и поставила его обратно на стол. Нос. «Теперь можно поговорить и более серьезно», — изрек господин Кефри, поднимая бокал, наполненный уже ей водкой. «Поговорим более серьезно». Хозяин кабинета и гость чокнулись, выпились и уставились друг на друга, не обращая внимания на хмурые взгляды бониты. «Вы сделали очень широкий жест, мистер Джон». «Подарив мой ресторан моей дочери», — начал серьезный разговор господин Кэфри. «Проявили чудеса мужества, защищая ее. Это все прекрасно, но...» «Но...» — вопросительно уставился мистер Джон на господина Кэфри. наглажут меня смутные сомнения. Дело в том...» что в мою рулетку очень трудно выиграть три раза подряд. Не поделитесь секретом. Как вам это удалось? Никакого секрета нет. Обычное везение. Азартная игра. Рулетка. Моя дочь рядом. А мне доложили, что она была рядом, и вы даже играли на двоих. Не везение. Нонсенс. Вы не будете против, если мы проверим ваше везение прямо здесь, сейчас, в присутствии бониты? Можно попробовать. — Не боитесь? Везение — вещь нематериальная. Удача в любой момент может повернуться к вам тылом, сделать ручкой и упорхнуть. Я бы не советовал оборачиваться ей ко мне тылом, — невозмутимо ответил Джон. — Чревато последствиями Папа, мистер Джон, — возмутилась Бонита, — вы что, забыли, что с вами дама? — Дама, будь ласкова, не лезь в разговор серьезных мужчин, — отмахнулся папа. Господин Кефри поднялся, подошел к письменному столу и выудил из него колоду игральных карт, и, тасуя ее на ходу, вернулся на свое место. Мистер Джон в долгу не остался. Небрежным жестом он вынул из своего кармана другую колоду карт и тоже начал ее тасовать. Только в отличие от господина Кефри, он это делал более профессионально. Одной рукой и карты при этом мелькали между его пальцев с неуловимой для глаз скоростью. — Какой колодой будем играть? — осведомился мистер Джон. — Никакой. — Меня удовлетворяет ваша квалификация. — Доченька, ты оказалась права, он нам подходит. Господин Кефри вновь поднялся, подошел к письменному столу, выдвинул из его тумбочки ящик, кинул туда карты и вернулся обратно, уже с хрустальной сферой на серебряной подставке и граненым стаканом в руках. Поставив сферу на стол, Господин Кефри наполнил стакан до краев гном ей водкой и одним махом оприходовал 250-граммовую емкость. Бонита круглыми глазками смотрела на своего папашу. Вид у нее был настолько ошеломленный, что Джон сразу понял, раньше себе такого он при ней не позволял. «Ну что ж, молодой человек!» «Молодой?» — хмыкнула Бонита. «Не мешай, дочка, я вхожу в астрал, и оттуда мне прекрасно видно, что хотя на вид ему за тридцать, а если посмотреть в глаза, то и за пятьдесят, но он все равно еще пацан. Малолетка, так, не мешай!» «Молчу, молчу!» — закивала Бонита. А мистеру Джону тем временем стало слегка неуютно в гостях. Он подозрительно косился на сферу, чем-то она ему не нравилась. — Засиделся я, — протяжно зевнул юноша, деликатно прикрывая рот ладошкой. — Не пора ли вам сказать ритуальную фразу? — Дорогие гости, а не надоели ли вам хозяева? Бонита прыснула, оценив каламбур. Возможно, этим все и кончится, успокоил Джона господин Кэфри. Если руки на сферу, внезапно рявкнул он. Руки Джона сами собой дернулись вперед и вцепились в хрустальный шар. Спокойно, ласково пробормотал господин Кэфри. Ничего страшного с тобой не произойдет. Маленькая проверка. Джон уставился на шар, но ничего особенного внутри него не увидел. Шар как шар, только руки от него почему-то не отцеплялись. А вот господин Кефри что-то явно там нащупал. Глаза его становились все круглее и круглее. — О, Что ого? — поинтересовался Джон. — Да так и ничего, можешь ручки убрать. Шар отпустил руки гостя. Джон с удивлением посмотрел на них и даже проверил, пошлепав ладонями по столешнице, не появился ли на них слой клея. Все было нормально. Молодой человек вопросительно уставился на хозяина кабинета. Тот пребывал в глубокой задумчивости. И что показала проверка? Полюбопытствовал Джон. «Я всего ожидал, но такого...» «А конкретнее можно?» — наставил мистер Джон. «Да, папа, хватит тумана напускать», — поддержала своего спасителя Бонита. «Я думал, что вы — обыкновенный шулер, косящий под благородного, а вы, оказывается, из них и есть». «Из шулеров или из благородных?» заерзал от нетерпения Джон. «Из благородных!» «Да ну!» Распахнула глаза Бонита. «Вот здорово! Мне это нравится!» оживился мистер Джон, азартно потирая руки. «И кто я? Герцог, маркиз или барон? Согласен даже на безземельного виконта. С моими способностями земельный надел я себе в один момент добуду». И начну блистать в высшем обществе. С титулом накладочка получилась. Шар почему-то заклинила. Но он утверждает, что происхождение у вас дворянское. Я видел корону, только не пойму какую. Баронскую, графскую, герцогскую. А почему не королевскую? Тут же начал наглеть Джон. Вполне возможно. Но что самое интересное, Шар утверждает, что вы не из нашего мира. Забавно? Кефри внимательно посмотрел на мистера Джона и загадочно улыбнулся. Похоже, в голову ему пришла какая-то мысль. И в то же время вы вор-профессионал высшей категории. Очень интересное сочетание. «Слушайте, а вы этому шарику верите?» Теперь уже задумался мистер Джон. «Какая-то каша получается!» «Шар обмануть очень трудно. На такое способен только очень сильный маг. А в вашей ауре, молодой человек, нет ни малейшего намека на магию?» «Все ясно. Бонита, хочешь знать, кто против тебя рулетку настроил?» хмыкнул Джон. — Уже догадываюсь, — сердито откликнулась девушка. — Так, об этом после, — заволновался господин Кэфри. После, так после, господин Мак. Джон подался вперед, наваливаясь грудью на столешницу. — Но будьте добры, ответьте на один вопрос. Почему я об этом ничего не помню? Шар вам этого не сказал? — Нет, но я догадываюсь, в чем дело. — Ну-ка, ну-ка, поделитесь своими соображениями.